Глава 11. Старший лейтенант Воронин сидел напротив участкового, в подчинении которого находился в том числе и поселок Выхино. Слушал его сумбурную невнятную речь и отчетливо понимал, что они с Гореловым в самом начале трудного, безнадежного пути. Следственные действия никто не отменит, конечно. Они будут вестись. Да, и отчеты с них потребуют ежедневно. Но потом все это запнется раз, другой, третий. Отчёты станут с них спрашивать через день, потом раз в неделю, потом раз в месяц, и в конце концов дело повиснет, перекачует в разряд глухарей, и вспомнят о нём, если вдруг случится что-нибудь подобное. Только так, Воронин был в этом уверен. В погибшей девушке, которую нашли на лыжне, не с первой попытки, но познали некую Татьяну Иващук. Воспитывалась в детском доме, о родственниках ничего не было известно, а друзей тоже почти ничего работала вместе с одной из выпускниц того же детского дома. Но в быту они почти не общались и мало что знали о жизни друг друга. Обыск квартиры погибшей и её рабочего шкафчика ничего не дал. Ни единого намёка на нехорошее знакомство, ни единой зацепки. Характеристикой погибшую бывшие воспитатели снабдили весьма нелестной. Директриса так прямо и заявила: "Не удивлена, знаете ли, что она творила ещё будучи ребёнком". Она закатила глаза под лоб и укоризненно качнула головой. Татьяна любила измываться над людьми, она словно испытывала их на прочность: выдержит, не выдержит? На кого-то, видимо, нарвалась, не удивлена. Почему Иващук оказался в том месте в то время, никто не знал. В посёлке Выхино у неё не было знакомых. Её там никто не видел и не опознал по фотографии. Сергей обошёл все дома безрезультатно. «Понимаешь, Сергей, ныл участковый, просматривая план поселка с очень сосредоточенным лицом. Народу в их и немало, все на виду. Люди приличные, живут тихо, размеренно. Тот, кого вы по ошибке задержали, вообще затворник. Я даже с женщинами его никогда не видел. Всегда один, любит гулять по сведениям». «Где?» – на всякий случай уточнил Сергей. «В этом парке, где нашли девушку. Он у нас пока один». «Кто? Что?» нахмурил брови Воронин. Парк, уточнил сухмылкая участковый. Парк один, лес один, река за посёлком тоже одна, но всё это вместе создаёт такую непередаваемую атмосферу отдыха и умиротворения, что сложно представить, среди этих спокойных людей может находиться убийца. Это ты к чему клонишь, не пойму, участковый его невероятно раздражал. Никакой помощи, даже версии не предложил. Все у него чисты и безупречны. А так не бывает. Воронин знал по опыту, у каждого свой скелет в шкафу имеется. Только вот в шкафе эти были наглухо заперты, и помогать их открыть участковый не собирался. Может, потому что сам жил в этом тихо-милом месте и не хотел никакой нездоровой суеты с соседями. Это я к тому, что искать убийцу девушки вам надо в другом месте. Мы разберёмся, где нам искать, лейтенант, насупился Сергей. Ткнув пальцем в план посёлка, который участковый с таким усердием изучал, он спросил: "Что, прямо нет ни у кого ни единой судимости?" "Нет", участковый откинулся на спинку стула и глянул победно. "И ни одного привода. Нет, даже в юности и отрочестве." "Вот ты хватил, Сергей", фыркнул участковый и потыкал пальцем в план. "Здесь люди в основном пожилые. Их юность и отрочество остались в бумажных архивах" предлагаешь их поднять в наших современных базах повторюсь никто не засветился а родственники что родственники нахмурился тот родственники у пожилых людей имеются дети племянники внуки те кто с нехорошей историей скажи ещё что ты про них ничего не знаешь лёша не поверил ты прежде чем самому здесь поселиться и детей своих поселить наверняка каждого рассмотрел под микроскопом участковый поскучнел Пошамкал губами, как старик, и неохотя полез в верхний ящик стола. Он достал пухлую тетрадь с потрёпанной обложкой, полистал её и принялся зачитывать: "Ильинов Станислав Сергеевич, 30 лет от роду. Живёт один, ведёт себя скромно, тихо. Деньгами не сорит, а они у него имеются в неограниченном. По общим данным, количество. Откуда богатство?" поинтересовался Сергей, хотя уже знал, что состояние Ильинов унаследовал Отец оставил ему свой бизнес в наследство, ну и всё, что не успел потратить. А это очень-очень-очень много, поверь. Старик какую-то там строчку занимал среди самых обеспеченных людей страны, не последнюю. Лёша перевернул потрёпанную страницу пухлой тетради. Умер миллиардер на рабочем месте, прямо за своим столом. Инфаркт. Сын его на тот момент был далеко, поэтому заподозрить его в смерти отца не вышло. А пытались «А как же!» Не без удовольствия заметил Лёша, сцепил пальцы в замок и уложил их на тетрадный лист, исписанный мелким неразборчивым почерком. Сын с отцом не ладили. Тот забрал Стаса у матери ещё ребёнком. Свиданием препятствовал. В итоге женщина умерла от голода. «От голода?» Ахнул Сергей и поёжился. «Я правильно понял. Бывшая жена миллиардера умерла от голода?» «Правильно, правильно, товарищ старший лейтенант!» покивал участковый. Но мальчишка будто и не отреагировал вовсе. Папаша его даже по врачам таскал, боялся, что у парня сдвиг случился. Нет, всё в норме, просто он абстрагировался, как сказали бы сегодня. Не нашли доктора, никаких отклонений. Но отношения сына и отца до конца его дней оставались натянутыми, вежливыми, но натянутыми. Став наследником, Станислав продал все активы отца, включая его бизнес дом, квартиры, яхты и прочее. Удачно, очень удачно вложился и живёт себе безбедно, тихо и безбедно. Серёжа тронул кончиком пальца фурункул за левым ухом. Тот, пока не болел, но грозил перерасти в серьёзную проблему, если он вовремя не обратится к врачу. Его девушка сегодня утром так и сказала: "Будут проблемы. А тут и без фурункула проблем хоть отбавляй. Тихо он живёт". Ильинов Станислав Сергеевич. Кто знает, что за фасадом этого благополучия скрывается? Может, детская травма, так и не диагностированная докторами, сидит где-то глубоко-глубоко, а потом бац, выскакивает наружу, и идёт Ильинов убивать. Тихо живёт, значит, проговорил он вслух и задумался. Что ещё за ним есть? То, что кажется тебе странным, Лёша? Я же вижу, что-то есть. Твоя пухлая тетрадочка хранит много тайн, не так ли? Да все на каждого, да? Участковый покраснел до кончиков ушей и накрыл тетрадь кулактями. Это его личное, дал он понять. Странное, произнёс он, покусывая губы. Ну, то, что женщин у него нет, мне кажется странным. И мужчин, кстати, тоже. Красивый парень, спортивный, а отношений страница это раз. А два? А два ты уже знаешь, товарищ старший лейтенант Он очень любит ночами гонять на снегоходе. Ночами по нашим местам днём можно шею сломать на корягу наскочив, а он ночью ездит, что с кровью на следах от снегохода? Установили, кому она принадлежит. Шустрый какой. Воронин покосился на него с раздражением. Праздничные дни. Кто в лабораториях сидит? Пока нет, но это не кровь жертвы, совершенно точно. Группа совпала, но потом установили, что она принадлежит мужчине, а не женщине. Сейчас кровь в лаборатории на анализе. По тесту ДНК будут устанавливать её принадлежность Ильинову, но Но что? Вытянул шею Лёша. Но это мало что даст. Даже если это его кровь, и что? Катался, цепь заброхлила, пытался исправить, поранился. Так он говорит. Хотя и не помнит, каким маршрутом катался в ночь, предшествующую убийству девушки. А ночь, когда её тело доставили в парк, будто бы провёл дома. Что на него есть ещё интересного в твоём толмуде? Да ничего больше. Родственников у него нет. Если и есть дальние, он с ними родства не водит. В посёлке не было посторонних, кто мог бы постучаться в его дом. Сергей достал свой крохотный блокнотик и сделал в нём пометки маленькой шариковой ручкой. Четыре дополнительных вопросительных знака рядом с фамилией Ильгинова, плюс к одному имеющемуся. Да, этот человек по-прежнему вызывал у него подозрение, и чем больше он узнавал о нём, тем больше сомневался. А что о его детстве, о раннем детстве, когда он ещё жил с матерью? Ничего неизвестно, спросил он, убирая блокнотик в задний карман джинсов. Но, «Ну, товарищ лейтенант, притворно заныл участковый, так далеко мои полномочия не распространяются. Кто же станет говорить со мной о нём? Эти сведения дались мне тяжело по крупицам собирал. Но никто не помнит, чтобы Стас мучил кошек или поджигал сараи. Если ты об этом, перейдём к следующим персонажам. Перейдём. Он был отличным участковым, как понял Сергей спустя полтора часа. На каждого на своём участке вёл досье, хотя поначалу и пытался это скрыть. Негласное досье? Нет. Такое вот факультативное, записанное мелким почерком в старой потрёпанной тетради. Всё записывал Всё, включая скандал из-за кассового чека, случившийся полгода назад в местном магазине. Мои дети, понимаешь, ходят по этим улицам, и не только мои. Я должен знать, кто чем дышит. Неожиданно принялся оправдываться Лёша, когда Сергей удивлённо вскинул брови, узнав о словесной перепалке двух семей. Они, понимаешь, клумбу не поделили, скандал устроили. Сегодня словесный, завтра начнут кулаками махать, послезавтра "Тем мне их данные продиктуй", попросил Сергей и снова полез в карман за блокнотиком. Тем более, что одна из этих семей катается на лыжах в одно и то же время с гребневыми. "Да, это как раз те люди, с которыми гребневые утром встречаются на автомобильной стоянке. В утро обнаружения трупа они тоже там были, друг с другом не общаются, просто здороваются. К слову о гребневых, Лёша поплюнявил палец и принялся листать тетрадь, остановившись на листов через 10. Вот" Ты спрашивал о родственниках, нехороших. Ага, вот. Их племянник был наркоманом. Здравствуйте, возмущённо протянул Сергей и инстинктивно потянулся к лёшаной общей тетради. О чего же ты мне тут? Товарищ старший лейтенант. Ключевое слово был. Помер он от передоза ещё до того, как они сюда переехали. Думаю, бедные пожилые люди потому и перебрались подальше, чтобы ничего не напоминало. Я записал скорее по привычке, когда узнал. Было это давно, точнее 5 1/2 лет назад. Через 5 лет они сюда и перебрались. Никто из его прежних дружков их не навещал. Об этом мне ничего не известно. Сам не видел, жалоб не поступало ни от гребневых, ни от их соседей. Покачал головой Лёша и захлопнул тетрадь. Это всё, Сергей, больше сообщить нечего. Ты мне фамилию племянника только скажи, да я поеду. Он нацелился второручкой на чистый листок блокнота размером чуть больше спичечной коробки. Фамилия у него была Артюхов, звали Ильёй. Был он племянником Анны Ивановны, сын её двоюродной сестры. Он поймал вопросительный взгляд Воронина и со вздохом продолжил. Артюхова Елизавета Ивановна умерла от онкологии в возрасте 50 лет, оставив на попечение Анны Ивановны своего несовершеннолетнего сына. Всё, больше никаких подробностей, Сергей. Итак, согласись. Он был согласен, похвалил участкового, но адрес Артюховых всё равно запросил. Побось, о бога, Серёжа, возмутился Алексей. Про племянника и сестру мне Анна Ивановна сама рассказывала, поэтому и знаю всё. Записал на всякий случай. А вот где жила Елизавета Ивановна со своим сыном, уволь. Ладно, согласен, это перебор. Воронин даже не подумал убирать блокнот. Тогда сообщи мне адрес Гребневых. Так ты его знаешь? Лёшин лоб пошёл морщинами. Ты же был у них дома. Не этот, а прежний адрес. Ты же не можешь его не знать. Я тебе не паспортный стол, огрызнулся участковый, но снова принялся листать тетрадь. Записывай и скажи спасибо, что я паспортные данные все на карандаше держу для себя. Спасибо, искренне поблагодарил Воронин. Он вернулся из Выхино в 2 часа дня, по телефону доложил Горелову о результатах и запросился в поликлинику. Фурункул, коротко ответил он, когда Горелов спросил о причине. Пока маленький, но обещает стать с грецкий орех, бывало, знаем. Ладно, поезжай в свою поликлинику, проворчал Валентин. Товарищ майор, а пока я стану лечиться, никак нельзя узнать, по какому адресу проживала двоюродная сестра наших главных свидетелей, Гребневых? Зачем тебе это, Серёжа? У нас тут конь не валялся. Уже убиты две молодые женщины, а ты, товарищ майор, Вот хочется до шума в ушах поговорить с ее соседями. Зачем? Она умерла давно. И сын ее, наркоман, представился пять с половиной лет назад. Зачем? Времени до хрена. Так я найду, чем его занять. Валентин Степанович, ну пожалуйста. Это единственное темное пятно на безупречных жителях поселка Выхино. Умерший от передоза пять с половиной лет назад наркоман. Родственник Гребневых и скончавшаяся от голода мать Ильинова. В остальном все радужно и красиво. Не поселок, а рай на земле. Не знаешь, за что зацепиться. Я тебе велел в Березовое ехать и там отработать возможный криминальный след. И в Березовое поеду, но завтра, товарищ майор, так как? Что с адресом Артюховой Елизаветы Ивановны? Лечись, найду. Он пробыл в поликлинике недолго, всего 40 минут. Но его там так измучили, что, казалось, прошла вечность, обезболивающий укол. Потом прокол, какие-то сложные манипуляции, от которых у него отнялась половина головы. Потом перевязка, требование пропить курс антибиотиков и явиться на перевязку через день. Когда он вышел из процедурного кабинета, у него дрожали ноги и кружилась голова. Он не сразу понял, что кажется ему странным в присланном галеровом сообщении. Перечитал раз, другой, третий. Полез в задний карман джинсов за блокнотиком раскрыл его, сверил запись с текстом, что пришёл от майора, и только тогда до него дошло: адрес Артюховых, матери и сына, и адрес Гребневых до того, как они перебрались в Выхино, был совершенно одинаковым. Совпадало всё, включая номер квартиры. Я поеду туда, товарищ майор, позвонил он Гарелову, как только к нему вернулась способность говорить. От обезболивающего укола отнялась не только половина головы, Но и губы стали будто ватные. «Поезжай!» — отозвался со вздохом Горелов. «Хотя, повторяю, я не вижу в этом никакого смысла, Сережа. Кажется, у нас снова появился подозреваемый в убийствах молодых женщин. И это опять Ильинов».